Глава двадцать вторая. Я просыпаюсь в холодном поту, мои руки лихорадочно скользят по груди и ищут отверстия от удара копьём, но так и не находят. Я с облегчением выдыхаю, сажусь и обхватываю ладонями голову. Кап, кап. Несколько густых капель крови спрыгивают с моей губы на ночную рубашку и расплывают с алыми пятнами. Чёрт, ненавижу этот момент. Чем реальнее кажется сон, тем сильнее реакция на него моего организма. Я прикладываю тыльную сторону ладони к носу и пытаюсь отдышаться. Что это за создание, которое преследует нас с Арой по ночам и как мои сны связаны с Бьорном? Может, он тоже видит это чудовище? Необходимо скорее всё выяснить. Но в школе мне так и не удаётся встретить Хельвину. Эй, Лота, привет. окликаю я возле столовой любительницу разноцветных заколок. «Привет, Нээ». Она отстаёт от компании других девчонок и ждёт, когда я к ней подойду. «Слушай, ты не видела Бьёрна?» спрашиваю я, приблизившись. Говорю тише, мне не хочется, чтобы кто-то знал, что я им интересуюсь. «Хельвина?» громко уточняет девица. «Чёрт бы её побрал!» «Да». Я отвожу её в сторонку. Мне нужно его увидеть. Думаю, сегодня он в церкви. Задумчиво тянет Лотта. Да, точно. Сегодня в обед пастор Хельвин отпевает крестину Мёллер. Наверняка там соберутся все, кто её знал. Вот как? А ты пойдёшь? Не знаю, морщится девушка. Мы не слишком близко общались к тому же, во-первых, она загибает один палец. Я ненавижу похороны, а во-вторых, Загибает второй. Из-за того, что с ней случилось, директор Экман отменила школьный бал. Это катастрофа. Лотта всплескивает руками, и мне приходится кивать. Действительно, человек умер, от чего бы не повеселиться. Но ты не переживай, бесцеремонно встряхивает меня за плечи девушка. Уля сегодня собирает всех у себя дома. Зачем? На вечеринку? Её глаза загораются. Круто, правда? Тусонуть у самого Ульрика Ольфсона. Это же просто мероприятие года. А кто придёт? Лотта пожимает плечами. Да все старшеклассники. Она оборачивается к настенному зеркалу и поправляет причёску. Ульли крикнула об этом на всю столовую, думаешь, хоть кто-то пропустит теперь его вечеринку? А Бьорн будет? стараюсь сохранять самообладание, интересуюсь я. Он жутко взбесился, что Ульрик позвал к себе всех, шепчет Лотта, наклоняясь к моему уху. Думаю, та смерть Стины на него так подействовала. Днём отпивать её тело, а вечером танцевать до упаду. Ну, ты меня понимаешь. Семья Хельвинов достаточно старомодна, к тому же его дядя пастор, предрассудки. Взмахнув рукой, подытоживает она. Да уж, поддерживаю я и прочищаю горло. Так что у тебя там к Бьёрну? Так, одно небольшое дело, увиливаю я. Только не говори, что ты запала на парня Лены Сандберг. Её глаза расширяются. Нет, морщусь я. Вот и правильно, радостно кивает Лотта. О этого Хельвина вздорный характер к тому же Лена, она кашляет. Ну, ты знаешь, своего он никогда не уступит. Мне просто нужно переговорить с ним, объясняю я. Это личное, в смысле, не то личное, о чём ты подумала, а другое. А, разумеется, подыгрывает мне девушка. Так ты придёшь? Да, мне только нужен адрес. Конечно? Она достаёт из сумочки телефон. Скажи свой номер, скину. Я диктую, она сохраняет мой контакт себе, а через пару мгновений мне приходит сообщение с адресом. На самом деле, вечеринка это ещё круче, чем бал, мечтательно говорит Лотта, обходит меня и удаляется. До вечера. Ага, отзываюсь я. Тень и свет, дары и проклятье, похороны и вечеринка. Этот Рэнвинд как сумасшедший дом, честное слово. О, Сара, размахиваю руками, заметив подругу. Привет. Ну, как ты? Приветствует она меня. Мы обнимаемся и спешим отойти к колонне. Я сделала всё, как велела твоя мама: вплела на ночь в волосы ленту, а утром повязала её на талии. Приподняв рубашку, я демонстрирую ей полоску атласа вокруг живота. Молодец. Прихватывает рукой край рубашки девушка. Осторожно, никто не должен её видеть. Я тоже видела смерть, Сара, оглядевшись по сторонам, признаюсь я. Это существо, оно приснилось мне сегодня. Серьёзно, бледнеет подруга. Клянусь, говорю я, положив руку на сердце. Сухое, серое лицо, волосище, глаза-дыры. Сара рывком оттягивает мой ворот. Оно душило тебя? Нет, я увидела его и оно исчезло. «А мне оно сегодня не снилось», — делится со мной девушка. Мама повесила зеркало над кроватью, чтобы отпугнуть его, и я всю ночь проспала, как убитая, в хорошем смысле слова. «Зеркало?» — переспрашиваю я. «Надо бы мне повесить, не хочу больше встречаться с этой тварью». «И правильно», — кивает Сара. «Вот бы только узнать, кто наслал её на нас». «Кстати, я придвигаюсь ближе, мне сегодня». С неусе Хельвин, даже если он никак не связан с этими ночными визитами, то всё равно с ним что-то нечисто. Предлагаешь проследить за ним? Или выпытать у него правду? Сегодня вечеринка у Уллерика. Спорим, он будет там? Ты собираешься пойти на вечеринку к Ольфсону? Лицо Усары становится таким, будто она только что проглотила целый лимон. А ты нет? Нам нужно действовать сообща. Может, просто поговорить с Бьёрном в школе? Я не собираюсь дожидаться завтрашнего дня, Сара. Может, сходишь с этой... Как её? Вы, кажется, неплохо ладите? С Шарлоттой? Я мотаю головой. Думаю, она весь вечер будет носить напитки девчонкам из компании Лены, а Сандберг — последняя, с кем мне хотелось бы общаться. Понимаю. Сара чешет затылок. И как тогда? А что у вас с этим Улли? Спрашиваю я напрямую. С этим придурком? Да ничего. Она отводит взгляд, ей неловко или неприятно говорить о нём. Он тебя задирает? Щёки Сары загораются румянцем. Она обращает на меня воинственный взгляд. Этот козёл предлагал мне встречаться, но так, чтобы об этом никто не знал. Гениально. Ещё бы. Сочувствую. Да пошёл он. Мы смеёмся. Так ты со мной сегодня вечером? пойти куда-то, куда не нужно надевать эту дурацкую форму. Ещё бы. И Сара отбивает мне пять.